Часть 7. И выйдешь ты за китобоя, И будешь, дева, им горда, Но лишь гарпун над пеной взмоет, Убьёт он сына и меня. Баллады Чайлда, номер 113. Глава 1. Весна на островах и печально, и сладка. Недолго, но буйно цветут колокольчики, Вереск, примулы и боярышник, В скалах распускаются розовые бутоны Армерии и Приморской, а в болотах — пушится. Однако весна коротка, и, только вырвавшись из-под снега, умирает в объятиях лета. В этом году весна пришла подобно раскатам грома, внезапная, мрачная, грозная. Ребёнок вырос в чреве флоры и начал властно пинаться, спеша выйти наружу. День возвращения Кракена приближался — И Флора искренне надеялась, что муж успеет вернуться к рождению сына, хотя её мать втайне рассчитывала покрестить младенца до этого. «Его надо назвать сразу, как только он родится», — твердила она. «Ребёнок без имени призывает шторма и создание тьмы». Разумеется, истинная причина была иной. Шалки не могли забрать своё дитя, если его уже покрестили. Об этом ей рассказала её собственная мать перед рождением Флоры. Старушка и сейчас прибыла на острова, чтобы помочь принять роды. Внучка встретила её тепло, но про себя гадала, знает ли бабушка правду об отце ребёнка. Впрочем, та и словом не обмолвилась ни о Шелке, ни о своём зяте. Лишь помогала по дому, готовила, убиралась и давала советы беременной. Тем временем Флора подбирала имя для сына чтобы можно было покрестить его сразу после рождения. Аарон, что значит «высший», Фергус, «могучий» или Койнах, «красивый». А может, Доналл, «властитель миров»? Флора считала, что имя ребёнка должно отражать его благородное происхождение, давать ему чувство гордости и возвышать клан МакКрэкконов. Ей даже в голову не приходило что это может оказаться девочка. Поэтому она очень удивилась, когда 1 мая вместо маленького принца родила принцессу. Но, несмотря на это, сразу ощутила сильный прилив любви к новорождённой. Флора МакКрэкон не знала другой любви, кроме как построенной на её условиях. Она любила отца и мать, но всё же не чувствовала, что достаточно с ними близка. Возлюбленный Флоры отчасти укротил её необузданное сердце, Но затем она поработила его и превратила в подобие домашнего питомца, к которому не испытывала ничего, кроме привязанности. И вот впервые в жизни Флора Маккрэкон полюбила искренне, по-настоящему. Всё в её дочери было очаровательно, от кончика носа до рыжих кудряшек. Девочка оказалась капризной и своевольной, то отказывалась брать сосок, то кричала, требуя молока. «Сложный ребёнок» сказала мать Флоры. После крещения присмиреет. Сама Флора полюбила дочь такой, какая она есть, и не хотела её менять даже ради своего удобства. Возможно, поэтому она не спешила с крещением и ждала возвращения Кракена. Так или иначе, девочка ещё оставалась безымянной, когда жёлтая шлюпка с выжившими моряками причалила к берегу. Они плыли 48 часов без перерыва. Изнывали от голода, жажды, холода и страха. Все, кроме шелки, окружённого молчанием. Правда, когда их путешествие подошло к концу, и они пришли в родную гавань с единственным сокровищем — своей жизнью, моряки начали роптать. Вспоминать о бочках с жиром, шкурах и бивнях, потонувших вместе с кораблем Джон МакКрэкон выглядел несчастным и осунувшимся. Пожалуй, у него была на то причина. Ведь именно он не дал шелки утонуть, и он взял его с собой на Кракен. Члены команды быстро пришли к тем же выводам, и теперь, когда главная опасность была уже позади, не стеснялись высказываться против бывшего друга. «Макрекон привел на борт Лежня, а тот принес беду», — сказал один. «Он всем нам должен», — добавил другой. «Из-за него мы все потеряли заработок». «Да его взять, наверное, вовсе не человек», — пробормотал третий, тайком изобразив жест против сглаза. Несмотря на ропот, никто из моряков не смел смотреть на врага. Они выглядели мрачными и злыми, но все отводили взгляд. В то же время Китобой не сомневался, что слухи быстро разлетятся по островам, и все узнают, что он предал своих товарищей ради чужака. «Мы больше не сможем здесь оставаться» сказал он Шелки по пути к дому. На рынке откажутся покупать товары моей жены, моей дочери будут сторониться в церкви. Что же я натворил? Разрушил свою семью, свою жизнь, которую так долго строил. Зачем я прислушался к тебе и твоей страшной сказке? Вы поняли, что это правда? ответил Шелки. И в глубине души всегда знали, что вы — дитя океана. Отец Флоры упрямо покачал головой. «Мне нравилась эта работа. Но моя любовь к морю ещё не значит, что я один из вас. То есть вы признаёте, что вам известно, кто я такой?» «Безумец!» — отрезал китобой. «Безумец и убийца!» При этом он не смотрел шелки в глаза — а голос его звучал низко и хрипло. «А что по поводу кедрового сундука на замке?» «А что по его поводу?» — отозвался кедобой. «У всех женщин есть бельевой сундук. Это ничего не доказывает. Я доверяю своей жене». «Так покажите, что я ошибаюсь», — с вызовом произнес Шелки. «Загляните в него. Если там есть тюленья шкура, коснитесь ее» и к вам вернутся воспоминания. Тогда вы поймёте, что вас обманули, забрали вашу жизнь и вашего ребёнка, ибо Флора стала бы одной из нас, если бы её приняли в клан ещё младенцем. А теперь и моё дитя ждёт та же страшная судьба». Китобой тяжело вздохнул. «Довольно. Я проверю сундук. Если найду там что, на месте и решу, как поступить». С этим он погрузился в мрачную тишину, и Шелке уже никак не мог его разговорить Они выбрали длинную дорогу и подошли к дому на холме ровно в тот момент, когда зазвенели церковные колокола.